Глава 11. Поразительно, с какой скоростью факты, способны завладеть неоперившимся сознанием и как новая фаза жизни, способна породить иллюзию нового и совершенно иного общества. Не успел Басс оказаться в Кливленде, как восхищения быстро растущим городом хватило, чтобы полностью восстановить его душевное равновесие и вызвать в нем иллюзии будущей радости и поправки дел для себя и семейства. «Вот бы им приехать сюда», — думал он, — «вот бы им найти здесь работу и жить припеваючи!» Здесь ничто не свидетельствовало о недавних невзгодах, Не было знакомых, одно присутствие которых при случайной встрече способно напомнить о прошлом. Повсюду кипела деловая активность. Стоит повернуть за угол, и сразу забываешь о былом. Любой квартал — новый мир. Приехав сюда, Бас быстро огляделся. Вскоре нашел место в табачной лавке и уже через несколько недель работы начал писать домой письма, в которых излагал свои ободряющие идеи. Дженни следует приехать при первой возможности, а как только она найдет работу, за ней могут последовать и остальные. Занятий для девушек ее возраста более чем достаточно. Какое-то время она может пожить вместе с братом, или же за 15 долларов в месяц они могли бы снять один из коттеджей, что он видел. Здесь отличные универмаги, где можно купить в рассрочку на льготных условиях все для небольшого домика. Мать, если приедет, будет заниматься домашним хозяйством. Они окажутся в новой, свежей атмосфере, где о них никто не знает и не примется болтать. Жизнь, что называется, можно начать заново. Они станут приличной, почтенной, даже процветающей семьей. Переполненный этими надеждами и блеском новой обстановки и нового окружения, неизбежно завладевшими его не особо изощренным умом, Басс написал последнее письмо, предлагая Дженни приехать немедленно. Девочке тогда как раз исполнилось шесть месяцев. «Здесь есть театры», — писал он, — «и великолепные улицы. Плавающие по озерам корабли причаливают в самом центре города. Сам город замечательный и очень быстро растет. Новая жизнь казалась ему невероятно привлекательной». На мать, Дженни и прочих членов семьи все это произвело феноменальное впечатление. Миссис Герхард, давно измученная жалким положением, к которому привела совершенная Дження ошибка, выступила за то, чтобы немедленно принять меры по исполнению этого плана. Ее врожденный темперамент был столь жизнерадостным, что она позволила блеску Кливленда всецело себя увлечь, и уже видела исполненными собственные мечты не только о приличном доме, но и о процветании детей. «Работа непременно найдется», — повторяла она. Бас прав. Она всегда уговаривала Герхарда перебраться в большой город, но тот отказывался. Теперь появилась необходимость, так что они уедут и заживут лучше, чем когда-либо. Толпы. Звонки трамваев, веселье, о котором писал Бас, упоминая театры и великолепные улицы, меблированные дома и тому подобное — все находило в ней отклик. А добиться всего этого, казалось, можно было одним лишь переездом. Нужно лишь начать, а все остальное само приложится. Дженни была не менее оптимистична. Миссис Герхардт обещала переговорить с мужем, и если он не будет против, то они поедут, а он со временем за ними последует. Она знала, что он не станет возражать против обустройства, которое позволит детям впоследствии зарабатывать себе на жизнь. Хотя, несомненно, откажется бросать нынешнюю должность, приносящую 10 долларов в неделю ради работы в Кливленде, которая неизвестно еще найдется ли. Но если у них все пойдет хорошо а он свою работу потеряет, то тоже приедет. В этом она не сомневалась. Ее идеи оказались в полном согласии с фактами. Как только Герхард прочитал письмо, написанное Джорджем под диктовку матери, он немедленно ответил, что бросать работу ему не стоит, но если Бас видит для них перспективы, наверное, лучше ехать. Столь охотно он согласился с этим планом, по той единственной причине, что был погружен в заботы о поддержке семьи и о выплате уже просроченных долгов. Каждую неделю Герхард откладывал 5 долларов из жалования, чтобы отправить их почтой жене. 3 доллара он платил за пропитание, жилье туда не входило. 50 центов оставлял на расходы, церковный сбор, немного табака и изредка кружку пива. Доллар пятьдесят он откладывал в небольшую стальную копилку в качестве скудного запаса на черный день. Спал он в комнатушке в самом углу верхнего этажа фабрики, где работал, получив на это разрешение после встречи с владельцем, на которого произвели впечатление его честность и его качество как сторожа. Он поднимался туда, просидев один на ступенях фабрики в полузаброшенном районе до 9 вечера, и там... Среди сочащихся снизу запахов машин завершал свой одинокий день тем, что читал немецкую газету, размышлял, сложив руки на груди, становился на колени рядом с открытым в ночную тьму окном для молитвы и, наконец, молча растягивался на койке. Дни были длинными, перспективы мутными. И однако он со всем почтением вздымал к небесам руки в своей вере в Господа, моля, чтобы тот простил ему грехи, даровал несколько лет спокойствия, позволил снова стать прежним и вернуться к счастливой семейной жизни. Здесь, на верхнем этаже, с трудом складывая буквы в слова, он и написал в письме, что они могут ехать. «Будет неплохо, если Джордж найдет работу». Результатом стало еще более возросшее возбуждение семейства. Детьми — Овладело сильнейшее нетерпение и желание ехать. Их манели райские чудеса мира, где они еще никогда не бывали. Миссис Герхард разделяла их чувства, пусть и не столь активно, и когда от Баса, в переписке, с которым согласовывались все условия, пришло последнее письмо со словами, что он ждет приезда Дженни, оказалось, едва способна себя сдержать. «Поезжай!» — сказала она. «А как уедешь, что и я начну готовиться». Она знала, что ничего еще не решено окончательно и что все зависит от того, найдет ли Дженни работу, но не могла не чувствовать, что поток событий затягивает их в большой город почти что вне зависимости от их воли. Оставить позади прежние заботы и неприятности, поскольку переезд это и означал, — было для миссис Герхард величайшей радостью. Перспектива сбросить старую кожу и двинуться к новым возможностям захватила ее, как захватило бы всякое сердце. Она была счастлива так, словно все ее беды уже остались позади. Более того, словно их никогда и не было. Предвкушение и ожидание развеяли туман неуверенности и грусти, вновь создали для нее исполненный счастья мир. Когда для Дженни настал час отъезда, вся семья пришла в крайнее возбуждение. — А ты скоро-скоро нас уже позовешь, — не в первый раз повторила Марта. — Скажи Басу, чтоб поторапливался, — настаивал Джордж. — Я хочу в Кливленд, я хочу в Кливленд, — напевала тем временем Вероника себе под нос. — Слышали вы ее? — воскликнул Джордж исполненным сарказма голосом. «Ой, ну тебя!» — обиделась Вероника. Однако, когда, наконец, настало время расстаться, Дженни потребовались все ее силы, чтобы перенести прощание. Пусть даже все делалось ради того, чтобы им снова оказаться вместе, только в лучших условиях, она не могла не грустить. Свою шестимесячную малышку ей пришлось оставить. Огромный мир был для нее неизведанной территорией. Она побаивалась. — Не беспокойся, мама. Ей едва хватило храбрости для этих слов. Я справлюсь. Как только приеду, напишу. Скоро уже увидимся. Но стоило ей в последний раз склониться над дочкой, как вся храбрость исчезла, будто задули лампу, и поспешно произнесенные миссис Герхард, ободряющие слова, пропали в туне. Нагнувшись над колыбелью, где спала малышка, она вглядывалась в ее личико со страстной материнской любовью. «Кто тут такая хорошенькая?» — проворковала Дженни. Затем она подхватила дитя на руки и прижала к груди, уткнувшись лицом в маленькое тельце. Миссис Герхард увидела, что дочь дрожит и трясется. — Хватит тебе, — сказала она утешающе, — так ведь нельзя. — С ней всё будет в порядке, я за всем присмотрю. Коли ты так себя будешь вести, лучше тебе вообще не ехать. Сказав это, она отвернулась, поскольку голос ее тоже был готов дрогнуть. Дженни подняла свои синие глаза и со слезами передала малышку матери. — Ничего не могу поделать, — отозвалась она, одновременно и плача, и улыбаясь. Ещё раз поспешно, расцеловав сначала мать, потом детей, она заторопилась наружу. Пройдя немного по улице вместе с Джорджем, она оглянулась и храбро помахала рукой. Миссис Герхард махнула в ответ, обратив внимание, сколь более женственно та сейчас выглядит. Им пришлось потратить некоторую сумму на новую одежду для поездки. Дженни... Остановила выбор на скромном коричневом костюмчике из магазина готового платья, который хорошо подошел по размеру. Сейчас на ней была юбка от костюма с белой блузкой и матросская шапочка с белой вуалью, которую можно было при необходимости опустить на лицо. Она отходила все дальше и дальше. Миссис Герхард с любовью смотрела ей вслед. И когда Дженни, наконец, пропала из виду, Ласково произнесла сквозь слёзы: "Красивая какая!"